Глава 13. Главный босс. Поступило предупреждение ИИТи, которое совпало с моей догадкой относительно того, куда нас ведут. Мы снова поднялись на верхние уровни станции, на этот раз миновав тот, на котором расположены помещения Арпсеона. Здесь на потемневших от времени стенах стали видны следы древних украшений. Возможно, когда-то здесь размещались каюты офицеров станции. Меня провели через вращающуюся дверь, причём стражники остались снаружи. Они попытались остановить идти, но тот неожиданно проявил прыткость, какую не показывал раньше, и увернулся от них. Мне показалось странным, что они не пошли за нами, но мгновение спустя понял, почему обитатель этих помещений не нуждался в дополнительной защите. Ещё шаг, и я болезненно ударился о силовое поле. К тому же, в помещении низкое тяготение, к которому я уже привык, не только сменилось привычным для моего вида, но стало ещё больше, так что каждый шаг давался с трудом. За невидимой преградой помещение было меблировано, как роскошный номер в караван-сарае какой-нибудь внутренней планеты. Однако отдельные предметы обстановки не сочетались друг с другом. Они были натолканы сюда Причём разного размера, словно предназначенные для существ с телом заметно больше или несколько меньше моего. Но объединяла их роскошь, во многих случаях слишком показная и кричащая. Вытянувшись в кресле, сидел босс. Он земного происхождения, но с небольшими отличиями, с лёгкими изменениями во внешности, свидетельствующими о мутации. Вероятно, происходит от самых первых колонистов. Волосы подстрижены так, что ёжиком торчат над голым черепом, делая его похожим на наёмника прежних времён. И я подумал, как же он надевает на этот ёжик космический шлем, если ему приходится это делать. Кожа у него коричневая, но не просто покрытая космическим загаром. И от углов глаз к подбородку с обеих сторон проходят два шрама, слишком правильные, чтобы появиться случайно. Подобно комнате, его одежда тоже представляет собой пеструю смесь и стилей нескольких планет. Длинные ноги, удобно уложенные, затянутые в сапоги брюки, из гибкой кожи с белым мехом. И мех все время колеблется, как рябь на воде. Выше пояса яркое черно-серебряное подобие адмиральского мундира, вплоть до драгоценных звезд и ленточек. Но рукава мундира обрезаны, и руки до плеч остаются голыми. На беих руках ниже локтей очень широкие и редкие браслеты. На одном земные сапфиры чистой воды, на другом чередуются рядами сапфиры сола и локирали. Их яркие зелёные и синие цвета создают резкий контраст. Вдобавок вокруг головы, увенчанной ёжиком волос, идёт широкая металлическая лента золотисто-зелёного цвета, с которой на лоб свисает подвеска с одним единственным камнем корас. около 10 карат и очень высокого качества. Общее впечатление от внешности настоящий предводитель пиратов. Не знаю, соответствовало ли такое убранство его вкусам или оно должно было произвести впечатление на подчинённых. Представители высших эшелонов гильдии обычно предпочитали консервативную одежду и старались не выделяться внешне. Но, возможно, хозяин вейстера или один из хозяев не относится к гильдии. Он задумчиво смотрел на меня. Встретившись взглядом его тёмных глаз, я подумал, что пёстрая одежда, нечто вроде маскировки, она должна дурачить и ослепить тех, с кем её хозяин имеет дело. Он держал в руках маленькую тарелочку из прозрачно-белого нефрита. Время от времени подносил её к рту и лизал голубую пасту. Мне сказали: Без ясно-различимого акцента заговорил он на бейсике. «Что ты разбираешься в вещах предтеч?» До некоторой степени, Джентльхома. Я видел и имел возможность изучить примерно десять разных форм искусства. «Туда!» Он показал не рукой, а подбородком, влево от меня. «Посмотри, что там лежит, и скажи, действительно ли это вещи предтеч?» то, оценку чего он хотел получить, лежала на круглом столике из саладианского мрамора. Длинная цепь из переплетённых полосок металла, усаженных яркими розовыми камнями. Возможно, она служила ожерельем или поясом, рядом с цепью корона или тиара. Но только ни один человек не смог бы носить её с удобством. Она не круглая, а овальная. Затем чаша или ковш с разбросанными по поверхности яркими точками камней, разбросанные они как будто случайно, без всякой последовательности. И наконец, оружие в ножнах или в кобуре, рукоять из нескольких различных металлов, но переплетающихся таким образом, какой мне никогда раньше не встречался. Но что гораздо важнее, я понял, что нашёл сокровище, ради которого и забрался в это логово. Это большая часть того, что нашли за костями в захоронении. Зильврик слишком хорошо описал, чтобы я мог ошибиться. Было ещё пять или шесть предметов, но лучшие и самые ценные здесь. Прежде всего, моё внимание привлекла чаша. Я знал, что босс ещё не понял значение этих кажущихся случайными линий и узоров на её поверхности. И я не должен дать ему понять, что это звёздная карта. Я направился к столику, но не смог к нему приблизиться, снова столкнувшись с невидимым барьером. Это обстоятельство дало мне возможность утвердиться, как сделал бы на моём месте Хайвал Джерн. Я не могу дать оценку джентльхома, если внимательно не осмотрю предметы. Он коснулся кнопки в ручке кресла, и я смог подойти. Но заметил, что когда оказался у столика, он снова нажал кнопку дважды. И не сомневался в том, что теперь окружён силовым полем. Я взял со стола витую корону и провёл по ней пальцами. В прошлом мне приходилось видеть много предметов при течь. Одни в коллекции отца, другие благодаря вондеру Астлу. И ещё многие изучал по трёхмерным изображениям. Но это украденное сокровище было богаче всего, что мне доводилось видеть. Предметы принадлежат предтечам, и это ясно, даже если бы я не знал их недавнюю историю. Но, как всем известно, существовало несколько цивилизаций предтеч, и эта работа была мне незнакома. Возможно, экспедиция за Катан наткнулась на следы еще одной забытой Звездной Империи. Это притечи, но я думаю, нового типа. Сказал я боссу, который всё ещё лезал своё лакомство и немигающим взглядом наблюдал за мной. Такая коллекция стоит гораздо больше цены за украшение. Я даже не могу назвать её стоимость. Можно предложить её комиссии Вайдака, но получить больше того, что там предложат. А если извлечь камни и сломать металл? Этот вопрос вызвал во мне отвращение и гнев. Говорить об уничтожении этих предметов, чтобы получить стоимость камней и металла это такое богохульство, от которого вывернет всякого, кто знает что перед ним. Но он задал мне прямой вопрос, и я не посмел проявить своё отношение. Стал брать предметы по очереди в руки. Мне не терпелось осмотреть чашу с картой, но я пососался вызвать его подозрение. Очень больших камней нет, ответил я. Огранка не в современной манере, что уменьшает их стоимость. Попытка огранить заново приведёт к ещё большим потерям. Металл нет. Стиль и история делают эти предметы сокровищем. Как я и думал. Босс в последний раз лизнул, но оставил пустую тарелку. Но для таких предметов трудно найти рынок. Есть коллекционеры-джентльмены, которые, возможно, не так свободны в своих действиях, как комиссия Вайдака, но которые потратят всё, что имеют, чтобы получить хотя бы один из этих предметов. Они будут знать, что сделка подпольная, и предметы останутся спрятанными. Таких людей знает гильдия. Он ответил не сразу, но продолжал смотреть, словно вслушивался не в мои слова, а в мысли. Но я достаточно хорошо знаком с телепатией, чтобы понять, что он этого не делает. Скорее, тщательно обдумывает услышанное. Но тут я заметил кое-что ещё, вначале встревожившее, а затем возбудившее меня. От карманов, в котором лежит камень при течь, распространялось тепло. И поскольку я его не использую, это может означать только одно. Где-то поблизости Есть ещё один такой загадочный камень. Я посмотрел на корону, но не заметил там красноречивого блеска. И тут услышал мысль Иити. Чаша. Я протянул руку словно для того, чтобы снова осмотреть предметы, и увидел на поверхности чаши, к счастью отвёрнутой от босса, яркую точку. Он же один из камней, которые, как я думал, обозначают звёзды. Взяв чашу, я принялся небрежно поворачивать её, прикрывая ладонью камень при течь, и почувствовал и от своего живота, и от чаши потоки тепла. Что, по-твоему, здесь самое ценное? спросил босс. Я опустил чашу опять таким образом, чтобы камень оказался на противоположной стороне, и осмотрел предметы, чтобы принять решение. Вероятно, это Я коснулся необычного оружия. Почему? Я снова почувствовал, что это испытание, но на этот раз не прошёл его. Он знает. Поступила предостережение и идти. И в этот момент рука босса двинулась к кнопкам на ручке кресла. Я метнул оружие, которое держал в руке. Такой невероятной удачи я никак не мог ожидать, но оно ударило босса прямо в лоб под подвеской из камня Корос. Словно силовое поле больше его не защищает, или я нахожусь внутри него. Он даже не вскрикнул, закрыл глаза и глубже упал в кресло. Я повернулся к двери, уверенный, что он вызвал стражу. Силовое поле защитит меня, но оно же держит меня в плену. Я увидел, как открылась дверь, вбежали стражники. Один из них крикнул и выстрелил из лазера. Силовое поле выдержало, отразило луч и послало его назад. Стражник, который первым ворвался в комнату, пошатнулся, выронил оружие и упал на того, кто шёл за ним. Есть выход. Иити был у кресла. Он схватил необычное оружие, которое теперь лежало на коленях у босса. Я взял остальные сокровища, прижал их рукой к груди и вслед за Иити направился к стене. Здесь Иити нажал кнопку. Открылась потайная дверь, и когда она закрылась за нами, я услышал его мысль: Вероятно, долго не задержит их. Да и по всему пути расставлены ловушки и сигналы тревоги. Если они приведут их в действие, мы пойманы. Я прислонился к стене, снял рубашку и превратил её в мешок для сокровищ. Узел получился неуклюжий, и я с трудом завязал прочную ткань. Ты видишь выход? спросил я. Бегство из комнаты было в основном результатом рефлекторных действий. Это старые служебные ходы. Перед<div>в шкафу с кафандры. Им приходится иногда выходить наружу и ставить заплаты. Всё теперь зависит от того, как быстро мы доберёмся до этого шкафа. Здесь тяготение практически отсутствовало, и мы почти в полной темноте плыли по воздуху. К счастью, во внешней стене через интервалы попадались поручни, указывая на то, что и раньше здесь использовался такой способ передвижения. Но меня тревожило, что ждёт нас впереди. Предположим, нам продолжат везти, и мы доберемся до скафандров, сумеем забраться в один из них и выйти со станции наружу. Тогда предстоит преодолеть еще большое расстояние до кольца обломков, а потом отыскать нашу шлюпку. На этот раз шансы явно против нас. Теперь весь Вейстер поднят по тревоге. Нас ищут, они на знакомой территории, а мы здесь чужаки. «Подожди!» Предупреждение Йити заставило меня столкнуться с ним. Впереди ловушка. Что же делать? Тебе ничего, только верить мне, ответил он. Я ожидал, что он продвинется вперёд, потому что считал, что он собирается разрядить то, что нас ожидает. Но он этого не сделал. И хотя мысль его не была нацелена на мне, я чувствовал, как волны ментальной энергии устремляются вперёд на короткое расстояние. И камень при течу меня на поясе становился всё более горячим. Хорошо. Сообщи Лите. Всё перегорело. Путь к выходу в космос свободен. Мы встретили ещё две такие ловушки, которых я, впрочем, так и не увидел. И наконец, по наклонной панели вышли в утолчение в наружной стене станции. Здесь, как и предсказывала Лита, были скафандры. Я не мог поместиться в скафандр вместе с добычей. Пришлось передать ее Иити, который занял самый маленький из скафандров. В нем еще оставалось много свободного места, но у меня не было ни малейшего представления, как мы доберемся до барьера из обломков кораблей и до своей шлюпки. Конечно, скафандры оснащены двигателями. Если работник уплывет в открытое пространство... Двигатель дает ему возможность вернуться на поверхность станции. Но энергии двигателей может не хватить для возвращения. Вдобавок мы будем видны любому наблюдателю и радару. Но сокровище с нами и... Я допустил ошибку. Босс знал о значении чаши? Спросил я. Отчасти он знал, что это карта. Которую они не захотят уничтожить. Я искренне на это надеялся. Тебе говорит надежда, а не знание, ответил мутант. Но это наша единственная надежда. Я открыл выход из утолщения в стене и выбрался наружу. Магнитные ботинки удерживали меня на поверхности станции. Нам с Ити уже приходилось выходить в космос, и меня снова охватил страх, как тогда, когда я потерял контакт с поверхностью корабля вольных торговцев и уплыл в открытое пространство. Но здесь не было безграничной пустоты. Грузовой корабль, с которым мы вошли в этот порт, исчез. Астронос и рейдер и яхта по-прежнему находились на орбите, а над ними и вокруг нас масса обломков. Я не видел в ней никаких ориентиров и не понимал, как мы сумеем найти ту узкую щель, в которой спрятана наша шлюпка. Никаких причин выжидать не было. Либо мы долетим до обломков, либо энергии не хватит. Продолжать оставаться здесь рискованно. Нас могут схватить еще до того, как мы сделаем попытку. Тем не менее, мы из предосторожности соединились одними с одним тросов, которые должны удерживать работников на поверхности станции. Связанные таким образом, мы прошли между двумя кораблями, зловещи нависавшими над нами. «Не могу дотянуться до управления своим двигателем!» Нанес последний удар Иити. Это обрекает нас на плен. Хватит ли одного моего заплечного ракетного ранца, чтобы доставить нас обоих? Я включил двигатель и почувствовал толчок. Меня и скафандр с Иити начал относить к станции. Моей целью была ближайшая стена обломков. Если мы до неё доберёмся, дальше можно будет двигаться вдоль стен. Но каждое мгновение я ожидал, что нас захватит луч притяжения. Почему-то я был уверен, что босс не решится использовать оружие, которое уничтожит и его сокровище. Двигатель продолжал работать. Мы продвигались вперёд, вопреки дополнительной массе и идите. Его скафандр медленно вращался на конце троса, и никакого преследования или лучей притяжения не было. Я не испытывал никакого торжества, только дурное предчувствие, действовавшее на нервы. уже всего ждать нападения. Я был уверен, что нас видят и в любой момент мы можем оказаться в сети. Двигатель перестал работать, когда мы были ещё довольно далеко от обломков. И хотя лихорадочно работая с приборами контроля, я сумел получить ещё один небольшой толчок. Он только привёл меня во вращение, но удаление от стены. Случайный ити оказался впереди меня, и я видел, что он продолжает внутри поворачиваться. как будто пытается привести в действие собственный двигатель. Не могу сказать, что он сделал, но неожиданно его вращающийся скафандр устремился вперед и потащил меня за собой. Сила его тяготения увеличивалась, потому что больше он не вращался. Теперь Ити летел прямо, как стрела, в цель и тащил меня за собой, направляясь к обломкам. А я по-прежнему не мог понять, почему нас не преследуют. Опасная стена из выпотрошенных кораблей становилась всё ближе. Я надеялся, что ей эти справится с двигателем, и нас не ударит о неё. Острый выступ способен порвать скафандр, и мы мгновенно погибнем. Ити снова начал вращаться, на этот раз сопротивляясь рывкам двигателя. Я никак не мог контролировать собственное движение, но тоже начал вращаться, надеясь приземлиться на относительно ровный борт корабля ногами. Теперь мы вращались гораздо быстрее, чем в начале. И я вдруг догадался, что Ити использует камень при течи с чаши, чтобы усиливать мощность своего двигателя. Выключи. Я послал эту мысль как приказ. Если не выключишь, нас разрежет на куски. Не знаю, смог ли он справиться со своим двигателем, но мои ноги с силой ударились об относительно ровный участок, куда я нацелился. Я попытался схватить скафандр Иити. Иити сумел повернуть и теперь двигался вдоль обломков достаточно далеко от них, чтобы не запутаться. Магнитные подошивы держали меня, но долго они не выдержат. Мне удалось остановить Иити, но при этом рывок его двигателя оторвал меня и потащил за ним. Мы двигались вдоль обломков, уворачиваясь от выступов и избегая любого контакта. Даже если сканеры до сих пор не обнаружили нас на фоне металлических объектов, простейшие детекторы теплового излучения нас засекут. А я не сомневался, что на Вейстере такое оборудование есть. Может, они не нападают на нас, потому что боятся повредить сокровища? Может, впереди нас ждёт команда, которая привела в действие другие защитные приспособления и сможет спокойно нас схватить? Может быть, ждут, когда у нас кончатся запасы воздуха, и мы перестанем быть опасными. Думаю, они хотят взять тебя живым. Послышался ответ Иити на мои размышления. Они догадываются, что ты знаешь о ценности карты, и хотят знать откуда. Возможно, они также знают, что Хайвел Джерн не воскрес из мёртвых. Я могу читать мысли, но в той мешанине не смог отделить одни мысли от других. Меня не интересовали мотивы действий врага. Нужно спастись, если это возможно. Если бы у нас было достаточно времени, мы смогли бы обойти всю стену обломков и найти выход. Но такого времени у нас нет. Не позволит запас воздуха. Впереди корабль со сломанным люком. Неожиданно сказал идти. Я его уже видел. Я увидел сломанный люк. У него форма полуоткрыта во рта. И во мне тоже ожили воспоминания. Мы недалеко от нужного нам укрытия. Хотя я не мог поверить в такую удачу. Итти увеличил скорость, уводя нас от обломков. Это не могла быть энергия только его двигателя. Толчка хватило, чтобы ввести нас в проход между кораблями. Дальше мы продвигались, отталкиваясь то от одной опоры, то от другой. Вернее, я отталкивался а скафандры Ити тащил за собой. Только то, что мы оба практически ничего не весили, делали такое продвижение возможным. И даже при этом я страшно устал и не был уверен, что выдержу до конца пути. Каждый новый рывок от очередной опоры давался все с большим трудом. Я не смотрел вперед, сосредотачивался только на ближайшей опоре, затем на следующей. Я настолько сконцентрировался на этом продвижении, что совсем перестал бояться. Сам не понимаю как, но мы добрались до спасительной шлюпки и забрались в её люк. Захлопнув его за собой, я потерял последние капли энергии и упал на пол, не в силах пошевелиться. Витя в своём неуклюжем скафандре поднял руку, пытаясь дотянуться до внутренних приборов управления. Ему это не удалось. Из мрачным упорством он повторил попытку. Наконец у него получилось. Вокруг меня за свистел воздух, открылся внутренний люк. Скафандр эти задергался и начал извиваться. Мутант выбрался из него, почти мстительно пнул свой скафандр, отбросив его в сторону, и начал возиться с креплениями моего. Корабельный воздух немного оживил меня, и я смог снять скафандр и добраться до каюты. Ити опередил меня. Он уже сидел в кресле пилота и нажимал кнопки, готовясь вывести шлюпку из укрытия. Я с трудом добрался до гмока и лёг. В этом мгновении у меня не было никакой веры в то, что мы сможем прорваться через защиту Вейстера. Наш корабль будет захвачен каким-нибудь силовым полем, которое удержит нас невредимыми, как и хотят наши враги. Но какое-то безрассудное стремление бороться Заставило меня дрожащими руками достать камень при течь. Маскировка, которую давал мне камень, исчезла. Во всяком случае, я на это надеялся. Зеркала у меня нет, и я не могу быть в этом уверен. Но кое-что я могу сделать. Что-то такое, что смутит их, если они нацелили на нас луч шпион. Такой луч только что включён. Сообщил Йити и сразу заблокировал своё сознание. сосредоточившись только на выводе шлюпки из туннеля. Сколько времени в моём распоряжении? Камень жёг руки, но я продолжал держать его. Не было зеркала, чтобы следить за переменами, но я вложил в своё желание всю энергию и оставшиеся силы. Потом без сил откинулся, не в состоянии даже отодвинуть источник своей боли. С трудом посмотрел я на своё распростёртое тело. Ошибиться невозможно. На мне махнатые брюки, а выше них яркая адмиральская форма. Я чуть повернул голову в сторону. Руки голые, и на каждой ниже локтя браслет с драгоценными камнями. Силой камня притечь, я стал точной копией босса. Если за нами следят с помощью луча шпиона, эта перемена может дать нам небольшое преимущество. Несколько мгновений замешательства противника. Итти не смотрел на меня, но его мысль прозвучала у меня в голове. Отлично сделано. А вот и луч. Не обладая его чувствами, я мог поверить ему только на слово. Я снова опустился на гамак и собрал все силы. Их хватило лишь на то, чтобы создать видимость спокойствия и уверенности. Итти неожиданно ударил махнатом кулаком по щиту, и рывок шлюпки прижал меня к гамаку. Голова закружилась. Мне стало нехорошо, и я погрузился во тьму. Глава 14. С трудом придя в себя, я смотрел на закруглённую поверхность над головой, не в силах вспомнить, где я и даже кто я такой. Но вот с болезненной медлительностью вернулась память о недавних событиях. Мы всё ещё живы. Нас не пленило какое-либо защитное устройство пиратской крепости. Но свободны ли мы? Или нас удерживает силовый луч? Я попытался приподняться в качающемся гамаке шлюпки. Посмотрев на себя, я увидел, что больше не похож на босса, хотя у приборов маленького корабля по-прежнему сидел махнатый гном. Рука моя легла на выпуклость на поясе. Чем быстрее я снова стану самим собой, тем лучше. У меня было странное ощущение, что я не смогу в полную силу планировать и действовать, пока не стану мё르дыком джерном не только изнутри, но и снаружи. Словно внешние перемены превратили меня из самого себя в жалкое подобие человека, каким был мой отец. И ведь и был какое-то время кошкой, но таким я сделал его без его ведома, но свою внешность я изменил по своей воле. И это должно было быть только внешняя перемена. Но что сейчас имеет смысл сделать? Ты снова ты. Послышалась мысль и идти. Но есть ещё кое-что. Рука легла на карман, в котором я все эти дни и месяцы держал камень при течь, и не ощутила успокаивающей твёрдой выпуклости. Карман плоский, пустой. Камень Слух воскликнул я. Сел, хотя чувствовала сильную слабость. Камень. И тут иити повернулся ко мне. Для меня его лицо чужака было маской. Никакого выражения на нём, и я не мог прочесть. Камень в безопасности, донеслась мысль. Но где? В безопасности? повторил он. И ты внешне снова мёртв, Джен. Мы миновали их защитные сооружения. Луч шпион передал, что здесь их босс, и они смутились как раз настолько, чтобы мы успели прорваться. Значит, ты его использовал. Сейчас я возьму его назад. Я сел, хотя пришлось держаться за край гамака, чтобы сохранить такую позу. Ити использовал силу камня притечь, как когда-то с его помощью усилил мощность разведчика патруля и помог ему спастись от плена. Я рассердился на себя за то, что упустил такую возможность. Сейчас я возьму его, повторил я, когда Иити никак не показал, что собирается вернуть мне камень. Хотя я работал над переоборудованием шлюпки под руководством Риска, я не знал, куда Иити мог положить камень, чтобы получить максимальный эффект. Он из безопасности в третий раз сказал Иити: Теперь меня беспокоило уклончивость его ответа. Он мой. Наш. Последовал твёрдый ответ. Вернее, твой по взаимной договорённости. Теперь я снова обрёл способность чётко мыслить. Я превратил тебя в кошку. Ты боишься снова? Я предупреждён, и вторично меня не проведёшь. Но если камень используют безответственно, он в опасности. И ты… Я изо всех сил пытался подавить нарастающий гнев. И ты позаботишься, чтобы его так не использовали? Вот именно. Камень в безопасности. И еще посмотри туда. Одним пальцем он указал на то, что лежало во втором гамаке. Другого места просто не было. Одной рукой я чуть подтянул к себе сетку гамака, а в ней лежала чаша с картой на внешней поверхности. Мгновение спустя я поднёс чашу к глазам, и когда я перевернул её, увидел, что днище представляет собой полусферу. Мелкие камни, должно быть, представляющие звёзды, блеснули на свету. Теперь, когда у меня было время рассмотреть внимательней, я заметил, что камни разные. Моя раса различает звёзды на картах по цвету. Они бывают красные, голубые, белые, жёлтые, карлики и гиганты. Похоже, что неведомый создатель этой карты сделал то же самое. А в особом месте, рядом с желтым камнем, который, должно быть, обозначал солнце системы, располагался камень предтеч. Я быстро повернул чашу, разглядывая рисунок. Да, есть и другие планеты, обозначенные рядом с разноцветными солнцами, но они представляют собой крошечные, почти невидимые точки. Только одна планета обозначена особенно. Почему ты так думаешь? Услышал я вопросы иити. Потому что там их источник. Я не мог поверить, что у нас в руках ключ к нашему поиску. Наверное, моё недоверие имело основы и подсознательное представление, что наш поиск из тех, о которых говорится в древних легендах и сагах, что для смертных никогда не кончаются. Но одно дело держать в руках звёздную карту И совсем другое найти указанный на ней пункт. Я не астронавигатор, и если мы не найдём какого-то пункта сходства наших карт с этой, то можем всю жизнь искать, но так и не найти обозначенную на ней территорию. Мы знаем, где она была найдена. Заметил и эти. Да, но возможно, это реликт более ранней цивилизации, и владелец этого реликта никогда не знал ту форму жизни, которая его создала. И не видел отмеченные на карте планеты. Закатан он может найти ключ вместе с риском, который хорошо знает звёздные пути. Звёзды, показанные здесь, наверняка на нашей карте не нанесены. Но всё же эти двое могут указать пункт, с которого можно начать поиск. Ты расскажешь им? Это меня удивило. Раньше Ити никогда не проявлял желания рассказать кому-то, что Те залежи камней, которые мы предъявили патрулю, не единственные. В сущности, весь наш план с самого начала был предложен им. Только то, что необходимо. Что это ключ к другому сокровищу. Закатанина увлечет его любовь к знаниям, а риска возможности обогатиться. Но Зильврича нужно вернуть с его сокровищем в ближайший порт. Конечно, Зильврича. Я начинал понимать, что, возможно, и эти не так уж безрассудны, предлагая нам отправиться в неизвестное с картой древней расы в качестве единственного проводника. Конечно, мы не оговаривали, когда именно вернём его. У меня возникла мысль, что Закатанин может даже добровольно согласиться с нашими планами исследования. Жажда знаний у него такая же острая, как у всех представителей его вида. Но хотя я и не забывала звёздной карты, Внимание моё обратилось к более важной сейчас проблеме. Камень, видите? Он в безопасности. Он ничего не стал добавлять. Конечно, есть ещё один камень, который по сравнению с тем, что мы использовали, всего лишь точка. Сейчас такая тусклая, что её не заметит никто, не подозревающий о её необычных свойствах. Зависит ли количество порождаемой энергии от размеров камня? Я вспомнил, какие те вызвал вспышку энергии, которая позволила нам пролететь вдоль барьера из обломков кораблей. Неужели та энергия исходила от этого крохотного кусочка? Должно быть, мы знаем лишь часть того, на что способны эти камни. Мне не терпелось побыстрее оказаться в корабле, подальше от Вейстера. Теперь, когда шлюпка легла на курс, я начал размышлять о конце нашего пути. Довольно скоро мы сели на мертвый спутник. Маяк. Я передвинулся, чтобы взглянуть на прибор. На индикаторе данные, которые должны автоматически вернуть нас на Вендвинт. Неожиданно я усомнился в показаниях прибора. Большинство изменений в приборах шлюпки сделал риск. И перемены эти должны были быть временными. Да и те стоили большого труда. Хотя любой вольный торговец имеет больше опыта в ремонте, И импровизированных приспособления к чему обычный космонавт. Предположим, связь с кораблём вышлась строе. Мы можем заблудиться в космосе. Однако мы продолжаем идти по курсу. Конечно, прервал цепь моих невесёлых мыслей и идти. Нам, мне кажется, мы летим не на спутник. А если они уйдут в гипер? Ты хочешь сказать, они взлетели, не дожидаясь нас? Такое возможно. И этот страх таился в глубине моей души. Наш полёт к Вейстеру был таким отчаянным, что риск из закатания могли посчитать нас погибшими, как только мы направились к пиратской станции. Или Зильвричу стало хуже. А пилот, сознавая всю важность из закатания и желая спасти его, я мог привести множество причин, по которым стартовал Вэндвинд. Но мы всё равно на курсе к чему-то, а курс Поддерживается до тех пор, пока корабль не уйдёт в гиперпространство для прыжка в другую систему. Вот если это произойдёт, наш маяк перестанет действовать, и мы окажемся одни. И тогда останется только вернуться на Вейстер или сесть на одну из мёртвых планет. Если они летят к другой системе, они должны перейти в гипер. И если не знают систему, им нужно достичь самых внешних планет. Ты же зачем выйти в гиперпространство? Напомнил Иити. Камень. Если мы используем его энергию для соединения с ними. Подобное путешествие следует проделывать очень осторожно. Маневрировать шлюпкой и кораблём в полёте было очевидно, что Иити рассуждает, а не просто просвещает меня. Он посмотрел на контрольный щит и покачал головой. Очень большой риск. Это неполноценное оборудование. Всего лишь импровизация, и оно может подвести нас в момент необходимости. Выбираем из двух зол, заметил я. Остаёмся здесь и погибнем или рискнём и встретиться с кораблем. Пока остаёмся на курсе, мы связаны с кораблем. А почему мне в голову пришла неожиданная мысль? Риск знает, что мы идём за ними. Ведь наш старт должен быть зарегистрирован Индикатор на корабль мог выйти из строя, а может он просто решил не ждать. Если пилот решил не ждать, в его распоряжении корабль, закатан и правдоподобное объяснение нашего исчезновения. Он может направиться в ближайший порт со спасённым археологом, сообщит патрулю координаты Вейстера, а корабль может потребовать в качестве награды. Теперь в игре у него главные звёзды, а у нас только кометы. чтобы пересечь доску и догнать его. Но у нас еще есть камень-предтечь. «В гамак!» – предупредил меня Иити. «Я задействую энергию камня. Надеюсь, корабль не уйдет в гипер, прежде чем мы его догоним». Я снова лег. Иити остался у приборов управления. Неужели его организм способен выдержать напряжение без помощи устройств в шлюпке? Если ити потеряет сознание, я не смогу занять его место, и мы со скоростью снаряда ударимся о Вендвинд. В прошлом я не раз испытывал напряжение старта на кораблях, предназначенных для скоростных полётов. Но спасательная шлюпка совсем не такой корабль. Её первоначальное предназначение улететь с повреждённого корабля и сделать прыжок подальше от опасности. Однако поддерживать такой расход энергии долго Она не может. Я лежал в гамаке и терпел ускорение. Мне удалось не потерять сознание. Казалось, сам материал стен протестует против такой силы. А на чаше, которую я по-прежнему держал в руках, появилась огненная точка. Крошечный камень отозвался на поток энергии от большого спрятанного иити. Я терпел и видел, словно в тумане, мохнатое тело иити. Он вцепился руками, чтобы удержаться у приборов. Затем услышал тяжёлое дыхание, не только моё. Каждую секунду ожидал, что порвётся нить, связывающая нас с Вэндиндом. Корабль идёт в гипер и исчезнет из нашего пространства. Возможно, напряжение отразилось на моём зрении, или скорость так прижала эти, что он не мог нормально функционировать. Но я смутно видел, как медленно поднялась его магнатая рука. И нацелилась на единственный рычажок. Перегрузки исчезли. Я смог выбраться из гамака, подплыл к Кити и занял место рядом с ним. Передо мной было множество огоньков, которые я понимал и на которые учил меня реагировать риск. Мы сблизились с кораблём и теперь должны состыковаться с ним. Большую часть операций проделавает автоматика, но я должен быть готов среагировать на определённые тревожные сигналы. И даже если риск не обратил внимания на сигнал нашего приближения, он теперь не может не дать нам соединиться с кораблём, если только мгновенно не уйдёт в гипер. Секунды тянулись бесконечно. Ей испытывало огромное напряжение, готовый внести поправки, следя за приборами, обозначающие жизнь и смерть не только нашего, но и корабля, с которым мы стремимся соединиться. И вот мы у цели. На экране появился раскрытый люк, и мы устремились в него. Экран потемнел. Этот люк закрылся за нами. Я почувствовал слабость от облегчения, но и итера разогнался, держась за край гамака. У нас неприятности. Он не закончил мысль. Теперь я и сам почувствовал. Нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мы не лежали в защитных сетках, не были готовы к переходу. Нас даже не предупредили. Не прошло и нескольких секунд с нашего возвращения, как корабль ушёл в гиперпространство. Во рту появился вкус крови. Кровь потекла по подбородку. Когда я открыл глаза, вокруг было темно, и эта тьма принесла с собой ужас слепоты. Всё тело болело, и боль, когда я попытался пошевелиться, Стало непереносимой. Я с трудом поднес руку к голове и вытер липкую кровь из глаз. Я ничего не вижу. «Ити!» Мне показалось, я кричу. Звук эхом отдался в ушах, голова заболела еще сильней. Ответа не было. По-прежнему вокруг была тьма. Я пошарил рукой и ударился о что-то твердое. Пробудилась память. «Я в шлюпке!» Мы вернулись на корабле за мгновение до того, как он ушёл в гипер. Я не знал, насколько тяжело ранен. Однако шлюпка устроена так, что автоматически начинает ухаживать за ранеными. Мне нужно только лечь в гамак, и автоматика позаботится обо мне. Я поискал руками гамак. Одна рука повиновалась, но второй пошевелить я не мог. Коснулся только стены. Я попытался продвинуться вдоль этой стены, держась за нее пальцами. Искал каких-то перемен, изменений в ее поверхности. В шлюпке так тесно, что рано или поздно я наткнулся на один из гамаков. Я разводил руками, поднимал их вверх, вращал в темноте, но ни на что не наткнулся. Но шлюпка слишком мала, чтобы я все еще не нашел ощупью гамак. Мысля о гамаке, готовом смягчить боль, применить лекарство и восстановительные средства, так терзало меня, что я нашёл в себе силы для дальнейших поисков. И мои болезненные и медлительные движения сообщили, что никакого гамака здесь нет. И вообще, я лежу не в шлюпке. Руки мои упали на пол, коснулись маленького неподвижного тела и эти. Он не в том виде, в каком я в последний раз его видел. сообщили мне пальцы. Но сейчас и эти мутант такой, каким был с рождения. Я провёл пальцами по пушистому телу, и мне показалось, что я почувствовал трепет жизни. Сердце бьётся. Тогда по-прежнему ощупью я попытался определить, нет ли заметных ран. Темнота. Я не позволю себе думать о том, что я слеп. Темнота стала тяжёлой, угнетающей. Я тяжело дышал. Отсутствие света словно сопровождалось недостатком воздуха. И тут же я подумал, что так и есть. Меня закрыли в каком-то помещении и оставили задыхаться. И эти не отозвался на мои мысли, которые я пытался сделать связными. Я снова принялся ощупью проверять пространство и окончательно отказался от мысли, что мы в шлюпке. Нас положили в каком-то небольшом закрытом помещении с дверью, которая не поддаётся моим усилиям. Должно быть, мы на борту Вэндвинда. Я решил, что мы в одной из нижних кают, превращённых в грузовой трюм. Это может означать только одно. Кораблём командует риск. Я не знал, что он сказал Закатанину. Наши действия достаточно необычны, чтобы придать правдоподобность его рассказу. Будто мы действуем незаконно, и сам риск оказался на борту, не зная об этом. Закатание телепаты. Риск мог сказать истинную правду, и Зиль вречь ему поверил. И мы сейчас можем направляться к ближайшему порту, где нас предадут патрулю как похитителей и пособников пиратов Свейстера. Да, представляя факты так, как их может увидеть кто-то посторонний. Я увидел, что у Риска очень сильная позиция. А Закатанин его поддержит. То, что мы вернули сокровище, ничего не значит. Мы могли вернуть его, чтобы оставить у себя и продать, а за Закатанина получить выкуп. Такие сделки бывали. Если Риск внесён в чёрный список, то предав нас, может получить прощение. Его из этого списка вычеркнут. А если нас или меня подвергнут глубинному допросу, всплывёт вся правда о ко мнех притечь. Ясно, что с точки зрения патруля мы виновны в двойной игре. Риску в ближайшем порту останется сыграть роль честного человека, и наше дело будет проиграно. Положение оказалось таким безнадёжным, что я не видел никаких возможных действий с нашей стороны. Если бы у нас был камень при тетче, мы могли бы Я уже поверил в необычные свойства этих камней. Могли бы сопротивляться. Иити. Если он не мёртв и не умирает, должен Я ещё повернулся к маленькому телу, прижал его к себе, так что голова Иити лежала у меня на плече и прикрыл рукой. Мне показалось, что больше я не ощущаю лёгкой сердцебиения. И на мой мысленный призыв не было никакого ответа. Есть все основания считать ии мёртвым. И в этот момент я забыл всё своё раздражение из-за его постоянных вмешательств в мою жизнь, то, как он распоряжался мною. Возможно, мне как раз нужно было такое руководство, такая сильная воля. Сначала был отец, потом Вондер Астл, потом и эти Но я не хотел мириться с тем, что это конец. Если идти мёртв, риск заплатит за его смерть. Я надеялся на помощь камня, на помощь со стороны Иити. Но и того, и другого теперь нет. Остаюсь я сам. А я ещё не готов смириться с поражением. Я всегда считал, что сверхчувственных способностей у меня нет. Очевидно, до встречи с Иити у меня их и не было. Он научил меня мысленной связи. Однажды он вынужденно связал меня мыслью с другим человеком, чтобы я смог доказать нашу невиновность офицеру патруля. И это было очень неприятное и болезненное переживание. Затем он научил меня пользоваться галлюцинациями для изменения внешности. И я сам установила, что с помощью камня притечь можно добиться полной перемены внешности. Но Иити. Он либо мёртв, либо очень близок к этому. У меня нет ни Иити, ни камня. Я ранен, не могу определить, насколько тяжело, и я в плену. Остаётся только одна слабая, очень слабая искорка надежды. Это Закатанина. Он телепат, как и Иити. Могу ли я связаться с ним? Обратиться с просьбой? Я смотрел в темноту, надеясь, что это для меня не участь на всю оставшуюся жизнь. Но мысленно представил себе лицо Закатанина, каким видел его в последний раз, и старался удержать его в памяти, но на этот раз не для того, чтобы сделать себя внешне таким же, а как цель своего мысленного поиска. И направил несвязную мысль, а просьбу о внимании, крик о помощи. Потом почувствовало прикосновение как будто прикоснулся пальцем к листу фалдера, который мгновенно съёжился, ушёл от контакта с моей плотью и сразу вернулся но меня ждало разочарование мысленные контакты с ИИ были чёткими, как и контакт с Закатаниным, когда он был рядом это же был незнакомый мне язык вихрь непонятного обрушился на меня так стремительно что я не в состоянии был разобраться и уловить смысл пришлось отступить и разорвать контакт мне нужно посредничество и идти иначе моё сознание не разберётся в этом вихре чуждых мыслей я принялся обдумывать свои возможности могу оставаться здесь пленником риска какой бы цель тот ни преследовал могу снова попытаться связаться с закатаниным и я не мог смириться с почти очевидным признать свою беспомощность. Поэтому очень осторожно, как человек, нащупывающий дорогу в трясине, которая готова проглотить его тысячу грязных пастей, я снова послал мысль в поиск. Но на этот раз обдумал своё послание, обдумывал неторопливо, впечатление за впечатлением и упрямо старался воспроизвести его, когда на меня снова обрушился поток чуждого разума. Я ничего не пытался сказать Зельврочу, как говорил Саити. Я только снова и снова обдумывал то, что ему нужно знать, позволял ему прочесть мою мысль, если он может это сделать. Хотя опасался, что для него моя мысль слишком нетороплива, как поток его мысли, кажется мне, угрожающе стремительным. Раз, два, три и четыре раза передавал я свою мысленную мольбу. Потом не мог уже держаться. Боль физическая ничто в сравнении с той болью, что заполнила моё сознание. Я потерял не только контакт, но и сознание, как в тот момент, когда мы перешли в гиперпространство. Меня словно снова и снова кололи острой тонкой иглой. Пытка сначала была далёкой и слабой, потом становилась всё сильнее и настойчивей. Я зашевелился, и попытался ухватиться за безопасность пустоты. Укол. Призывы, которые мне не нужны, продолжались. Идите. Но это не идти. Не. Подожди. Чего ждать? И кто это? Мне всё равно. Идите. Нет, ты идти мёртв. Я тоже буду мёртв. Мне все равно, мертвому все равно. Не будет никаких желаний, чувств, мыслей. И эти мертв, и я мертв, или буду мертв, как только эти уколы прекратятся и меня оставят в покое. Проснись! Проснуться? Мне показалось, что эта мысль оттуда же, откуда предыдущая, подожди. Но все это не важно. Все не важно. Проснись! Крик у меня в голове. Больно, и боль приходит снаружи. Я покрутил головой, словно стряхивая голос в сознании. Не спи. Этот приказ, крик и боль вывели меня из оцепенения. Я негромко застонал, попросила ставить меня в покое в темноте, позволить смерти проделать остальное. Не спи. Удары молота в сознании. Теперь я слышал собственный жалобный стон, но не мог остановиться. Но вместе с болью приходило осознание призыва, который мешал мне вернуться в ничто. Не спи, держись. За что держаться? За голову. Мне не за что держаться. И тут я ощутил не в словах звучавших в больной голове, нет, что-то другое поддержку. опору, за которую могут ухватиться мои слабые мысли. Я уставился в темноту, широко раскрытыми глазами, став внутренне другим человеком, каким становлюсь внешне под действием камня предтечь. Я откуда-то знал, что эта поддержка лишь на короткое время, и за это время я должен собраться и попытаться исправить свое положение. Глава пятнадцатая Каким-то образом я встал, здоровой рукой и все еще прижимая к себе Иити. Вторая рука свисала бесполезно. Я готов двигаться, но куда? Действовать? Против кого или чего? Поняв, что по-прежнему беспомощен в темноте, я готов был снова погрузиться в отчаяние. Подожди. Будьте готов. В этом послании слышалось напряжение. как будто пославший его делал для этого огромные усилия. Что ж, я готов. Жду, но сколько времени придётся ждать? В темноте время тянется бесконечно, его невозможно измерить знакомыми мне единицами. Потом послышался звук, лёгкий скрип, и сердце у меня дрогнуло. Всё-таки я не слеп, потому что справа от меня появилась светлая полоска. Я пополз в ту сторону, а полоска стала шире, превратилась в щель, в которую я смог протиснуться, и тут же закрыл глаза от света, причинившего боль. Я стоял у стены колодца, который проходит через весь корабль. В первый момент я был слишком слаб, чтобы посмотреть, кто меня освободил, но прислонившись плечом к стене, наконец смог осмотреться. Зильврич, которого я в последний раз видел лежащим на матрасе, обеими руками опирался о пол. Очевидно, чтобы доползти до моей камеры, он израсходовал все силы. Он с видимым усилием приподнял голову. Ты свободен. Отдыхай. Свободен, но безоружен и почти без сил, как из окончанен. Но со мной ещё не кончено. Каким-то образом мне удалось положить ити на пол, здоровой рукой обхватить Закотанина и отвести его к постели, с которой он встал. Потом я вернулся, подобрал мутанта и принёс в комнату Закотанина, прижимая к себе, хотя никаких признаков жизни в маленьком теле не было. Расскажи, я заговорил набейсики, радуясь отсутствию столь тяжёлого для меня контакта с сознанием чужака. Что случилось? Риск. Зильврич говорил медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. Думает отправиться на Лайлстейн. Хочет вернуть меня, в сокровище и сдать нас. Закончил я. Вероятно, обвинив в участии в заговоре с гильдией. Он хочет вернуть себе свой статус. Я не знал, что вы вернулись живыми, пока ты не послал мысль поиск. Он сказал, вы мертвы, когда мы ушли в гипер. Я посмотрел на маленькое тело. Один из нас мёртв. Я, возможно, свободен в корабле, но сомневаюсь, что мне удастся изменить ход событий. Риск вернёт нас на Лайлстейны, и мы я обнаружу, что меня обвиняют во множестве преступлений. Не только обстоятельства говорят в пользу пилота. Под сканером я выдам всё, что знаю о камнях при течь. Камень притечь. Ити спрятал его где-то в шлюпке. Насколько мне известно, риск не подозревает о его существовании. И если бы я снова мог взять его в руки, хотя я не был уверен, что смогу использовать его как оружие, но нет сомнений, что у камня множество возможностей. Шлюпка. Ити спрятал камень, и теперь Ити мёртв. Чаша. Если бы я смог найти её, то по огоньку на ней смог бы отыскать и камень при течь. Сокровище. Где оно? В сейфе. Зилврич пристально смотрел на меня, но охотно предоставил информацию. Сейф. Если риск, закрыл его на собственный отпечаток пальца, мне не добыть чашу. Сейф будет закрыт, пока сам Риск не захочет его открыть. — Нет. — Похоже, Закатанин, как и Ити, легко читает мои мысли. Но сейчас это не важно. — Нет, сейф закрыл я. — Он тебе позволил? — Ему пришлось. А что ты должен отыскать? К чему приведёт тебя чаша? Это оружие? Не знаю, можно ли это использовать как оружие. Но это источник силы, превышающий наше понимание. И ты спрятал его в шлюпке. Чаша поможет его найти. Помоги мне. Идём к сейфу. Хромой вёл колеку. Но вскоре нам удалось совершить этот трудный путь. Я смог привести чужака к сейфу, он активировал замок, и я достал чашу. Зильврич прижимал её к себе, когда я вёл его назад к постели. Прежде чем передать её мне, он несколько раз повернул чашу в руках, внимательно разглядывая её. Наконец, одним из когтей коснулся крошечного камня под течью. Ты ищешь это? Мы и ити давно его ищем. Больше нет смысла скрывать правду. Возможно, мы не совершим задуманное путешествие, не окажемся среди нанесённых на карты звёзд в поисках древней планеты Родина камней. Но сейчас имеет значение то, что происходит здесь. Нужно найти камень, спрятанный и идти Это карта, и вы ищете сокровища, которые могут быть на ней указаны. Такие, какие вы нашли в могиле. Как мог, кратко я рассказал ему историю камней при течь, того, что был в кольце отца, о тех, что мы нашли на неведомой планете, про тот, что спрятал Иити и как мы его использовали. Понятно. Так, да возьми это. Зильврик протянул мне чашу. "Ты ищи свой спрятанный камень. Похоже, мы были на пороге большого открытия, когда ты искали это. Но такого, которое способно породить опасность. И человеку стоит дважды подумать". Прежде чем оповещать о нём. Я прижал чашу к себе, как прижимал иити, опираясь плечом о стену, чтобы не упасть, и двинулся из каюты Зильвреча к лестнице. По лестнице я не спустился, а скорее упал, потом поднялся и добрался до шлюпки. Последние шаги этого пути были такими трудными, что я едва набрал для них сил. И вот я снова в шлюпке, которая так хорошо послужила нам. Я старался двигаться, держа чашу чуть в стороне от себя и следя за крохотным камнем при течь. Он сначала слегка светился, потом стал яркой точкой. Но трудно понять, как использовать это свечение. Никаких колебаний его я не замечал. Однако надо попытаться. Я двигался неуверенно, вначале к хвосту, но никаких перемен в свечении камня на чаше не заметил. Но когда прошёл к правому борту маленького судна, чаша шевельнулась у меня в руках и пыталась выскользнуть. Как проснувшийся камень предтечь тащил меня к брошенному кораблю, где лежали другие такие камни. Так и сейчас чаша повисла на пшивке стены. Я сорвал эту обшивку. Надеюсь, что я не упрятал камень слишком глубоко. Пальцы резало, ногти ломались, и я начал испытывать отчаяние. Я мало что могу сделать одной рукой. Но я продолжал бороться и наконец, видимо, задел замок, потому что панель целиком скользнула в сторону. И я увидел яркий блеск камня при течи. Чаша рванулась вперёд, так что камни соприкоснулись, и я не пытался разделить их. Держа чашу, я попятился и проделал прежний путь в обратном направлении. Когда сел возле Зильврича, поставив чашу на пол, он посмотрел на камни, которые, казалось, как и я, были довольны достигнутым. Я не только физически слаб и не мог держаться прямо, затуманились мои мысли. Теперь, найдя второй камень, я не знала, как использовать его против риска. Мне казалось, что, добившись этого небольшого успеха, я истощил все свои силы. Ити лежал на матрасе за Катанино, и одна когтистая рука Зильврича касалась лба мутанта. «Он не мертв». Я вырвался из своей литрагии. Но... В нём ещё есть искра жизни. Очень слабая, но есть. Я не врач, но даже если бы был врачом, всё равно не мог бы судить о состоянии мутанта. К тому же на всё это накладывалась моя собственная слабость. Ить умрёт, и я ничего не могу сделать. Или всё же могу? За головой Иити стояла чаша, камни соприкасались. Камень предтечь — это сила. Он обладает способностью превращать нас в других и сохранять эту видимость. И я смог превратить Иити в кошку, потому что вызвал перемену, когда он ее не ожидал. Могу ли я вызвать не перемену, а жизнь в теле мутанта? Пока сохраняется искра жизни, Я должен пытаться. Я взял бессильно свисающую ладонь левой руки правой, передвинул её и положил к камням, не думая о том, что могу обжечься. По крайней мере, сейчас я боль не почувствую. Правую положил ей те на голову. Я стал действовать, вызывая в сознании образ своего спутника, каким он был живым. Я вёл незримую борьбу, Сражался с сознанием, ладонью, на которой навсегда сохранятся шрамы, решимостью победить саму смерть или то, что для Иити считается концом существования. Я пытался с помощью всей текущей через меня силы найти ту искорку, о которой говорил Зильврич, найти ее и раздуть пламя. Свечение камней заполнило всё поле моего зрения, вытеснило коюту, зилврича, даже иити. Но я упрямо продолжал держать в сознании образ живого мутанта. Глаза, оказавшиеся бесполезными в темноте камеры, снова ничего не видели. Но я держался, хотя всё во мне кричало, отшатывалось, стремилось убежать. Я даже не вполне сознавал, зачем веду эту борьбу. Знал только, что ее нужно вести до конца. И вот все кончилось. Обожженная ладонь лежит на коленях, чашу и камни накрыли тканью. Больше я не вижу сияния. А Ити больше не лежит неподвижно, почти мертвый, а сидит на задних лапах, прижав передние лапы руки к животу. Он жив. полностью остановился. Я уловил обрывки разговора между Закатаниным и моим спутником, но мне так трудно было удержать любую мысль, что этот обмен казался мне неразборчивым шёпотом. И эти двинулся с прежним проворством, принёс аптечку, смазал мне ладонь, сделал укол обезболивающего в руку. Но для меня это всё почти не имело смысла. Я видел, как Закатанин согласился с каким-то сделанным Иити предложением, и мутант унес чашу из каюты. Вероятно, снова спрятал. Но мне хотелось только спать. Разбудил меня голод, и я все еще находился в каюте Зильврича. Если риск нанес нам визит за время моего сна, то решил не возвращать меня в камеру. Но меня встревожило то, что я спал. Ведь так много нужно сделать, а я бездействовал. Появился Иити, словно проснувшись, я подал ему какой-то сигнал. Он принёс два тюбика с питанием из неприкосновенных запасов. Увидев эти тюбики, я на несколько секунд забыла обо всём остальном. Но выдавив в рот первую порцию и наслаждаясь едой, хотя в обычном состоянии я бы и не назвал её вкусной, я спросил: А что с риском? Мы ничего не можем сделать, пока корабль в гиперпространстве, ответил Иити. Но он нашёл чем заняться. Похоже, корабль не очень тщательно обыскивали, когда конфисковывали за контрабанду. Риск обнаружил запас воркса и теперь видит сладкие сны в своей каюте. Воркс достаточно силён, чтобы вызвать сны. Хотя будут ли они сладкими другой вопрос. Это не только алкогольный напиток. У землян он вызывает галлюцинации. То, что Риск провел тщательный осмотр корабля, меня не удивило. Скука во время длительных перелетов заставляет членов экипажей заниматься чем угодно, лишь бы иметь занятия. А Риск знал, что корабль был конфискован за контрабанду. «Ему помогли», — добавил и Эти. «В нем чувствовалась такая жизненная энергия». Такое обновление, что я даже позавидовал. Ты помог наш достопочтенный коллега. И кивнул в сторону Закатанина. Кажется, риск склонен к выпивке. Согласился Зильврич. Хотя нехорошо пользоваться слабостями других. Бывают времена, когда такой отход от всеобщего милосердия необходим. Мне показалось, что таким образом я смогу предотвратить ошибки. Нам нужно помещение риска, а не его общества. Если мы выйдем из гиперпространства в системе Лайлстейна, то окажемся на территории патруля. Мрачно ответил я. Можно выйти и сразу уйти. до того, как будет получен вызов. Ответил Зильврич. Да, я обязан доложить о нападении на наш лагерь, но у меня долг и перед теми, кто послал нашу экспедицию. Такая находка, как эта карта, случается, может, раз в 1000 лет. Если мы по ней установим расположение планеты Полёт туда будет, значит, гораздо больше, чем обращение к закону и расследование нападения на нас. Но риск наш пилот. Он не согласится лететь в места, не нанесённые на карты. А если он решит передать нас не нанесённые на карты? Задумчиво повторил Закатанин. Вот как раз в этом я не уверен. Посмотри. Он включил трёхмерный проектор, стандартное оборудование пилотской рубки. Нажал на кнопку, и на стене появилась звёздная карта. Не будучи астронавигатором, я всё равно не мог её прочесть. Мог только увидеть положение звёзд и обозначенные под ними координаты для гиперпрыжков. Это край мёртвого пространства, сообщил мне Зильврич. Слева от тебя и треть от угла выжженная система Вейстера. Судя по датам на карте, она обследовалась 300 лет назад по твоему времени. Это одна из самых старых карт. Теперь взгляни на чашу. Представь себе, что мёртвое солнце этой системы красный карлик. Поверни чашу на 2/3 влево. Я держал чашу в руках, медленно поворачивая её и посматривая на карту на экране. И хотя читать такие карты меня не учили, я видел, что он прав. Не только выжженная система, из которой мы бежали, отражена на карте чаши как Умирающее солнце, красный карлик. Мы можем наметить курс от этой системы к камню притечь на чаше. Но тут нет координат для гиперпрыжка, сказал я. А действовать наугад очень опасно. Даже разведчик, привыкший к исследовательским прыжкам, сильно рискует. Посмотри на чашу через это. Похоже, Иити собирал по всему кораблю всё, что может помочь. Закатанин протянул мне мою собственную ювелирную линзу. Разглядывая созвездия, изображённые на карте, я заметил миниатюрные углубления, что-то вроде надписей, хотя, конечно, прочесть ничего не смог. Вероятно, это их гиперкод, продолжал Закатанин. Но он для нас бесполезен. А вот я в этом не уверен. Мы нашли в мёртвой системе ещё вот это. И можем попытаться попробовать расшифровать. Конечно, он археолог, и подобные загадки для него привычны. Постепенно моя депрессия рассеивалась. Голод я утолил, возможно, теперь уже смогу лучше пользоваться рукой. Ко мне возвращалась уверенность не только в себе самом, но и в знаниях моих спутников. Я поставил чашу на пол открытой стороной со звездной картой наружу. И Ити присел рядом с ней. Он взял у меня линзу, сжал в своей руке лапе и склонил голову, как будто не только смотрел на солнечные системы, но и вынюхивал их. «Можно сделать!» Его мысль была не только ясна. В ней была уверенность, как будто между нами и успехом больше нет никаких препятствий. Мы вернёмся в мёртвую систему, пустив ленту риска в обратном порядке, и попадём сразу в осиное гнездо, ответил я. Но продолжай. Возможно, у тебя есть ответы на это. Когда мы сделаем то, что сделаем, если только достопочтеннейший старший. Я назвал Зильврича подобающим его титулом не прочтёт координаты. Иити не закрыл сознание, как обычно поступал в таких случаях. И я прочёл вспышку того, что можно было назвать нерешительностью. Никогда не чувствовал я в мыслях Иити страха. Сознание опасности, да, но не страх. Однако сейчас было ощущение именно такого чувства. И в то же мгновение почувствовал прилив вдохновения. Ты можешь их прочесть. Я не хотел его обвинять, но прозвучало это как обвинение. Его шея была настолько гибкой, что он смог, не меняя позы, повернуть голову и посмотреть на меня. Древние привычки и воспоминания умирают с трудом. Уклончиво ответил он, как иногда с ним бывает, и убрал линзу, создав у меня впечатление встревоженности и желания принять решение. Я уловил поток чуждых мыслей и на мгновение испытал негодование из-за того, что не могу их прочесть. Мне показалось, что чужак и мутант спорят именно о тех знаниях, в наличии которых я обвинил Иити. «Именно так», — подтвердил для меня Иити. «Нет, я не могу прочесть, но эти надписи очень напоминают мне другую форму письма, и я скорее могу их понять, чем вы». И вот ведь его была такая окончательность, что я понял: бесполезно расспрашивать его, откуда ему может быть знакома система письма, напоминающая письменность притчеч живших тысячилетия назад. И снова в моём сознании возник прежний вопрос: кто такой Иити? Или что он такое? Хотя он не делал никаких замечаний, создавалось впечатление, что догадки он будет строить вопреки своим желаниям. У него как будто есть личная причина быть недовольным ситуацией, в которую его привела судьба. Кажется, сейчас мне предстоит служить его руками. В контрольной рубке под руководством Иити я готовился к прохождению курса корабля, проложенного риском в обратном направлении. Как только мы окажемся вблизи Лайлстейна, сразу отправимся назад к Вейстеру. Риск не показывался. Очевидно, напиток контрабандистов оказался очень крепким. Я не знал, что произойдёт, когда мы выйдем из гиперпространства, а его не будет у руля. Может, будем беспомощно болтаться в системе Лайлстейна, пока какой-нибудь патрульный корабль не притянет нас своим лучом. и не потащит за собой. Едва мы вышли из гиперпространства, я ввёл данные, указанные Иити, и мы легли на обратный курс от Лайла Стейна. Теперь у нас снова много времени, чтобы подумать о многочисленных опасностях, которые могут поджидать нас у Вейстера. Наше успешное бегство должно привести в действие все защитные системы пиратской крепости. Теперь, когда координаты крепости известны, пираты будут с одной стороны ожидать корабли патруля, а с другой – неприятностей, может быть, со стороны гильдии, которая пытается захватить добычу из считавшегося неприступным убежища. Единственный наш ответ – не задерживаться в мертвой системе настолько, чтобы нас обнаружили. Наш невооруженный корабль не сможет сопротивляться пиратам. Поэтому нам придётся действовать точно так же, как вблизи Лайл Стейна. Курс должен быть готов. Его нужно набрать, как только мы окажемся в нормальном пространстве, и сразу снова уйти в гипер. Успех этого манёвра зависит исключительно от того, насколько удачно Зильвричи иити наметят новый курс. И поскольку ей ничем не можем помочь, моей заботой оставались корабль И риск. Наиболее практичным ответом на проблему риска стал силовой замок на двери его каюты. Он протрезвел, когда мы были в гиперпространстве, и попытался открыть дверь. Тогда я через интерком сообщил ему, что корабль в наших руках. Больше я ничего объяснять не стал и выключил интерком, так что все его требования оставались неуслышанными. Через обычную систему снабжения мы доставляли ему еду и питьё, а в остальном я предоставил ему размышлять в трезвом состоянии, как я надеялся, над наделанными в системе Вейстера глупостями. А всё остальное время я проводил в ремонтной мастерской, усовершенствовал самострелы Риска, снабдив стрелы наконечниками из зорана. Я не собирался ни вооружённо исследовать неведомые планеты, как приходилось делать в прошлом. Если по какому-то чуду мы доберёмся до планеты, обозначенной на чаше камнем притечь, кто знает, что ожидает нас на ней. Возможно, на этой планете мы сможем передвигаться только в скафандрах. Планета может быть населена существами, бесконечно превосходящими нас во всех отношениях. И эти существа могут быть настроены врождённо, как боссы в Эйстере. Хотя цивилизация, которую представляет Чаша, должна была исчезнуть много эпох назад, из её останков могли возникнуть и другие. И мы можем столкнуться с таким противодействием, какое даже вообразить невозможно. Дойдя до этого места в своих размышлениях, я стал ещё тщательнее заниматься самострелами. Ка찌 это не рассеивало мрачного ожидания. Первое испытание выход из гиперпространства в мёртвой системе. Этот момент приближался, и я всё больше нервничал. И Ити и Зилврича я практически не видел, только приносил им еду и питьё. Мне даже захотелось выпустить риска из каюты, чтобы было с кем разделить опасность. Но когда в тишине корабля прозвучал сигнал тревоги, и я находился у приборов в контрольной рубке, он свернулся у меня на коленях, когда я занял кресло пилота, хотя сознание его было закрыто, словно оно было полно драгоценных знаний, и он боится слишком поспешно их расплескать. Мы вышли из гиперпространства, и я нажал соответствующей клавиши, чтобы выяснить наше положение. Нам продолжало вести. Вынырнули мы очень близко от того места, где вошли в гипер в прошлый раз, на внешней окраине мёртвой системы. Но у нас было очень мало времени, чтобы поздравить себя с этим небольшим успехом. В рубке громко прозвучал сигнал тревоги. Нас поймал луч радара. И теперь в любое мгновение можно ожидать луча притяжения. Руки её держал над панелью управления. Готов был в любое мгновение набрать указанный и эти курс. Но сможет ли он дать его мне? Смогу ли я набрать его достаточно быстро, чтобы разорвать контакт, способный отдать нас во власть врага?